Глава 7. Собор Фреи. Путешествуя по Версальскому континенту, Виит работал не только над природными скульптурами. Это же вы скульптор, Виит. Ваши работы превосходны. Кажется, моя слава идет впереди меня. Да, ваше высочество, я пересек море и пришел встретиться с вами. Виит активно посещал резиденции дворян и вельмож. А для того, чтобы предстать перед ними в лучшем свете, а также поднять свое очарование и достоинство, он надел свою лучшую экипировку – доспехи Талрака. И вот сейчас он стоял перед правителем королевства Риттен. «Лорд Севера, известный авантюрист, и в чем причина твоего визита?» Вид сверкал доспехом, принялся осыпать короля лестью. «Ваше Величество!» Когда я путешествовал вокруг вашего королевства, то был глубоко впечатлен тем, как вы правите. Я счел, что навестить вас и выразить свое уважение – это мой святой долг. У -у -у. Увидев тебя, кажется, я вспомнил кое-что, о чем хотел попросить. Что же это, ваше величество? Слава и достоинство Виида были очень высоки, что представляло возможность... Практически беспрепятственно встречаться с дворянами и даже с королем. Благодаря этим характеристикам он мог получить задание даже от самого короля. Тем не менее, несмотря на все вышеупомянутые показатели, Виид все равно был обязан придерживаться определенного этикета при разговоре с вышестоящими чинами. «Когда я был молод, у меня была очень привлекательная внешность». Принцессы, благородные дамы выстраивались в очередь за право потанцевать со мной. Однако реальность была такова, что король Риттен мог приглянуться только женщинам-оркам. Вид был далеко не дурак и осознавал реальное положение вещей, но тем не менее понимал, что иногда молчание – золото. Охотно верю, Ваше Величество. Должно быть, вы украли сердца многих юных дам. Наверняка много благородных девиц королевства Риттен очень несчастливы из-за вас. Хм, Что ты имеешь в виду под словами «несчастливы из-за меня»? Сейчас в зале для проведения аудиенции не было ни одного дворянина. Стоял лишь веид, король и хмурые рыцари. «Тоску, Ваше Величество, из-за вас они не могут спокойно спать по ночам!» «А-а-а-а!» громко рассмеялся король Риттена и при этом непристойно замотал головой во все стороны. Виит тем временем решил нанести еще один удар. «Как и ожидалось, улыбка Вашего Величества просто не может не очаровать людские сердца!» Со стороны это выглядело, будто кто-то хвалил змею за ее красивую чешую или говорил лягушке, что у нее очень красивые ножки. Виид мог бы стать очень способным и талантливым королевским подданным. «Я хочу, чтобы ты сделал скульптуру меня в юности. Я предоставлю тебе все материалы, которые понадобятся». «Дзынь, статуя короля». Вы должны создать скульптуру правителя королевства Риттен в юности. Место расположения скульптуры – королевский дворец. Лишь один из ведущих скульпторов современности может создать такую работу, которая бы удовлетворила прихотливого короля. Все необходимые материалы для ее создания можно найти в королевском дворце. Уровень сложности – задание скульптурной профессии. Награда – изумруды и сапфиры в количестве десяти и более ограничение доступно только скульпторам. Благодаря Олести Вид получил заказ на скульптуры и тотчас же поклонился в пояс королю. Для меня большая честь изобразить ваше величество. Надеюсь, моя работа вас удовлетворит. Зень, вы приняли задание? В королевском дворце уже был заготовлен редкий вид белоснежного камня, из которого и планировалось вырезать статую. Вид достал нож для резьмы Захаба. С его помощью задачу можно было выполнить намного проще и быстрее. Скульптура не должна полностью соответствовать образу короля в юности. Глядя на фотографию будущего правителя, королевства Риттен, и вправду прослеживалось определенное сходство с детьми орков. О, «Нужно сделать его покраснее!» Вид решил сделать его слегка повыше и приподнять ему нос. Чтобы скрыть признаки патологического ожирения, ему пришлось придать фигуры, фигуре сбитый и крепкий вид. Для этого он одел короля в доспехи и вооружил мечом хотя скульптура и была похожа пропорциями на короля Риттена, но в то же время выглядела копией абсолютно другого человека. Разница была также ощутима, как если сравнить какую-то знаменитость на экране телевизора и неудавшееся фото с ее участием в реальной жизни. Несмотря на то, что на работу ушло всего 3-4 часа, результат получился достаточно хорошим. Благодаря этому вид еще немного увеличил текущее значение скульптурного ремесла и вояния природы. Он использовал свои навыки на статуе, после чего ее окутала таинственная сила природы, придавая ей более живой и натуральный вид, из нее словно струилась энергия. И в довершении вид, естественно, опять воспользовался лестью. Мои способности недостаточно, чтобы должным образом изобразить ваше благородство и достоинство», «Я заслуживаю смерти!» Скульптура, выполненная без единого дефекта, покорила сердце короля Ритана. «О, она прекрасна! На мой взгляд, нет никакой необходимости упрекать себя. Я вижу, что ты приложил немало усилий, чтобы создать такую великолепную работу». На самом деле скульптура была сделана в такой успешке, что ее можно было бы назвать «напрасной тратой материалов», Однако, учитывая исходные данные короля, если бы даже Виит потратил намного больше времени и применил всё своё мастерство, не факт, что результат был намного лучше. Даже Захабу и Дейкраму трудно было бы изобразить короля лучше. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Художественная ценность конечного результата не всегда прямо пропорционально поставленной задаче. Дорога скульптора и правда терниста. Таким образом, задание было завершено, однако вид – Попришел сюда не для того, чтобы подзаработать. Его целью было посещение королевской выставки предметов искусства. Другими словами, он хотел получить право побродить по дворцу. Просмотр самых разнообразных произведений отлично подходил для восстановления характеристики искусства. Так что Виид и Юрин без всякого созрения совести обошли весь дворец, любуясь живописными работами. Ах. Какая прекрасная скульптура! Подумать только, как много здесь собрано таких великолепных произведений искусства, Ваше Величество! Это действительно символизирует Вашу власть, силу и достоинство! Цзинь. Вы увидели работу «Волки в сумерках» королевского скульптора Мартина. Искусство увеличилось на два. Благодаря высокой оценке превосходной работы – Ваше скульптурное ремесло поднялось на 0,1%. День. вы видели картину «Дворец весной» королевского художника Перила. Искусство увеличилось на 3%. Благодаря созерцанию исключительно живописной картины, ваше рисование поднялось на 3%. Помимо просмотра выставленных работ – он также не забывал посещать обеденный зал и беседовать с рыцарями и аристократией. Мало кто из игроков удостаивался аудиенции у короля и получал возможность побеседовать с дворянами. Достаточно подробной информации о короле и его окружении отсутствовало даже на сайте темных геймеров. И именно у них можно было узнать, Много о новых художественных стилях и об искусстве в целом. Огромная коллекция предметов искусства, безусловно, говорила о величии и абсолютной власти короля. Так что реакция вида на это обширное собрание великолепных и преисполненных чувствами работ была ничем иным, как изумлением. Сколько же денег вложено во всю эту роскошь! Помимо всего прочего, Вииду еще удалось и увеличить близость с королем. Осмотрев под конец еще несколько довольно простеньких работ, они с Юрин посетили еще множество королевств. Вскоре пункт искусства был восстановлен до 2089 Если игрок посещал дворцы, храмы и другие достопримечательности королевств по всему Версальскому континенту, то он мог поднять свое искусство до громадных масштабов. Однако, если близость с тем или иным выкосопоставленным лицом была низкой, то ни король, ни дворяне не стали бы показывать свои коллекции, даже при учете высокой славы. В таком случае единственное, что оставалось, это смотреть на общедоступные картины, висящие в коридорах или на скульптуры в садах. Слава Виида была поднята в первую очередь благодаря воянию и приключениям, так что те дворяне, с которыми его ничего не связывало, могли отказать в аудиенции. «Боюсь, я никогда не слышал ваше имя в высшем обществе». «Вы сделали много скульптур?» на! а я предпочитаю мечи. Если вы не мастер меча, то встреча невозможна. Это свободный город. Этот свободный город вырос во многом благодаря торговле. Вы достаточно известны, но не как торговец, так что извините. Даже если человек был хорошо известен среди аристократии, был первокрасный первоклассным торговцем, экспертом фехтования, выдающимся магом или обладал какими-либо другими способностями. Это совершенно не гарантировало ему радушие абсолютно всех королей и ельмож. На текущий момент среди игроков была тенденция к повышению близости с НПС, которые являлись уроженцами королевства Хейвен. Однако в случае с Виидом ему следовало остерегаться посещения этого королевства. Благосклонно встретить Виида только в королевстве Риттен, Айден, Розенхайм и Бриттен, где он смог посетить абсолютно все выставки художественных работ. Что касается религиозных организаций, то здесь всё было сложнее. Вииду позволяли посещать лишь резиденции церкви Лю, Фрей и трёх других орденов в качестве дания уважения за его битву против церкви Эмбеню. Были и другие ситуации, когда дворяне высказывали свое презрение по отношению к искусству вояния. «Это ваше скульптурное искусство! Разве оно сможет остановить армию монстров? Вояние – удел для дураков и лентяев!» «Вы говорите, что скульптуры способно показать истинную красоту?» Ха -ха -ха! «А я говорю, что нет ничего красивее магии!» слетающие с рук истинных умельцев, познавших саму суть волшебства. В целом, суть на континенте... В целом статус вояния на континенте был довольно низким, ведь кроме Виида попросту не существовало других таких же известных талантливых скульпторов. Таким образом, у большинства людей были небезосновательные не предрассудки по отношению к скульптурному ремеслу – а зачастую скульпторов и вовсе просто игнорировали. Во все времена были популярны только маги и мечники. Всем же остальным профессиям приходилось упорно доказывать собственную значимость. Скульптор? Это хорошо, но я предпочитаю слушать рассказы о приключениях. До меня дошли слухи, что именно вы – главное действующее лицо той истории о плавании в Джеколаз. Вот про это я бы с удовольствием послушал но если вы обычный мошенник, как все эти художники и барды, то я лучше больше никогда э, не буду назначать аудиенцию с вами, сказал Вииду один из баронов. Художники являлись для него своего рода конкурентами, но, как и Виид, э, были в аналогичной с ним ситуации. Ну хоть так, э, на скульпторов и художников все смотрят сверху вниз. После работы над природными скульптурами и посещения замков оставалось всего 24 часа до начала задания Беррикена. За это время Виицу умел поднять свое вояние природы еще до 89% пятого среднего уровня. Еще немного, и ему откроется вояние великого природного бедствия. Куда дальше, братик? Спросила Юрин. Давай назад в Мору. Услышав ответ, Юрин принялась рисовать башню света. Картина изображала ночной город с сияющими огнями башни. Закончив ее, она добавила фигурку само самой себя и вида, а затем произнесла «картинная телепортация». С этими словами они оба исчезли. «Я здесь, чтобы зарегистрироваться в качестве работника. Приступать уже можно сегодня?» Строительные площадки Моры были переполнены людьми, желающими поработать. 500 человек, 2000 человек, 7000 человек, 8000 человек и, наконец, 20000 человек. Чем дальше, тем больше людей хотело принять участие в стройке. Они стекались отовсюду, напоминание муравьев, учуевших кусок пирога. «Те, кто будет таскать камни, постройтесь вот здесь, в шеренгу». Ищутся игроки для добычи железной руды. Навыки рудокопа будут неиспоримым плюсом. Возле толпящихся людей лежала целая гора строительных материалов. Люди мобилизировались для выполнения задания своего лорда. Они хотели как можно быстрее начать и завершить возведение грандиозных зданий в море. Люди копошились, словно муравьи, вокруг собора и библиотеки. Целые флотилии игроков добывали все необходимые материалы из ближайших шахт, гор, рек и использовали их для строительства опорных колонн и столбов. В центре собора нужно сделать часовню и построить еще 12 башен. И учебный зал. Не забывайте о жилье для паладинов и жрецов. Как считаете, 150 метров – оптимальная высота для часовни. Нам еще нужно будет расположить сверху купол. Высота должна быть по меньшей мере 230 метров. В этом есть смысл, так как собор должен быть выше статуи Фреи. Между архитекторами, ответственными за строительство зданий, происходили небольшие дебаты. В море было запланировано построить воистину ошеломляющий и великолепный собор. От шахт и рек к самой строительной площадке растянулись целые вереницы людей. Даже новички таскали камни и древесину на пошатывающихся ногах. До сих пор вид преуспевал во всех работах, которые начинал, и доказательством тому были пирамиды и статуя богини Фрей. Кроме того, для новичков это была прекрасная возможность получить очки вклада в Мору и церковь Фрей. Очки вклада в город – очень полезная вещь. С их помощью можно было уменьшить налоги, брать солдат для разного рода экспедиций и даже получать какую-нибудь э экипировку из арсенала лорда. Так что для новичков, которые начали в море и которым нужно было оставаться на севере еще долгое время, это была возможность, которую абсолютно нельзя было пропустить. Манаоэ и И Пэл тем временем разговаривали как раз на эту тему, любуясь пейзажами окрестных гор. Как, и мы, как мы и предполагали, игроки, начавшие в море, не привыкли сидеть на месте. Нам тоже нельзя терять бдительности. Поразительно, но, вид совершенно, но виду совершенно ничего не нужно было предпринимать, чтобы заставить людей присоединиться к стройке. Все они по своей собственной воле стали им эксплуатироваться. У каждого из них были свои грандиозные мечты, так что, несмотря на всю тяжесть строительных материалов, новички без колебаний делали свою работу. Кроме того, они все знали, что общество всегда обращает внимание на то, как сделана первая работа. Именно по этим причинам Вииду не пришлось заставлять их упрашивать игроков присоединиться к строительству грандиозных зданий. Однако у Виида была еще одна причина, по которой он хотел, чтобы они добросовестно стали участниками стройки. После того, как они сделают все, своим, все своими собственными руками, им будет намного тяжелее расстаться с Морой и эмигрировать в другие регионы. Очередная хитрость Виида. А еще он предполагал, что со временем даже такие большие затраты отобьются и принесут хорошие дивиденды. Разве есть во всем мире такой же хороший человек, как наш лорд? Низкие налоги, все необходимые здания, хорошая безопасность, постоянное развитие городской инфраструктуры, что может быть лучше? Хотя никаких официальных данных не поступало, сильно преувеличенные слухи о море вскоре попали на форумы Королевской дороги. Средства, вложенные в мору, превысили 2 миллиона золота. Я слышал, что значительная их часть была из собственного кармана лорда, а не из бюджетных денег. Раньше Мора была полностью разрушенной деревушкой, но он спа спас всех жителей и смог поднять ее до такой степени. А сейчас затею строительства этих грандиозных зданий. Виида то и дело хвалили как игроки, так и жители. Вероятно, он был самым обожаемым лордом на континенте. Мозги людей были настолько промыты, что их мнение не изменилось бы, даже если бы Виид привел в мору монстров и убил всех их жителей. «Мы уже достаточно отдохнули, пора возвращаться к работе. Давай, давай, поехали!» Манауэ, Пейл и Ирен толкали повозку, набитые декоративными камнями. Дотолкав ее до библиотеки, остальные их товарищи принимались за разгрузку и доставку материалов на верхние даже здравоохранения. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Тем временем Виит и Юрин прибыли к Башне Света. Стоя на возвышенности, он видел, что людей стало куда больше, чем перед его отправкой в горы Депкарта. Он уже слышал из новостей, что в связи со строительством грандиозных зданий в город начался массовый приток новичков и путешественников из Центрального континента. Хм, нужно сменить одежду. Во время работы он сознательно одевался в потрепанные робы, которые обычно носили новички. Ведь не хотел привлекать себе излишнего внимания, и у него не было экипировки, которая бы как-то влияло на его скульптурное ремесло. Однако были и те, кто видел смысл в одежке новичков. Они считали, что скульп... скульпторы и художники так и должны выглядеть, так как в этом нет ничего зазорного. Переодевшись, Вит открыл окно чата своей гильдии. Время от времени он это делал, чтобы получить какую-то интересную информацию. Тем не менее, наверное, что-то случилось. Весь чат был абсолютно пуст. Его гильдия пустынных странников состояла из людей, которые избрали достаточно популярные профессии, однако все они были высокоуровневыми и опытными. Так что в чате частенько можно было увидеть какую-нибудь какую стоящую информацию. Кроме того, Виит хотел заглянуть в гильдию торговцев, где можно было узнать последние рыночные слухи и полезную информацию для искателей приключений. Ну, увидимся позже. Виит покинул Юдин и пошел вдоль одной из улиц Моры. Вокруг сновали игроки самых разных уровней, большинство из которых стремилось найти компаньонов для совместной охоты. Окинув лишь одним взглядом все эти площади, можно было увидеть, какое яркое будущее ждет Мору. Так что на лице вида начала формироваться удовлетворенная улыбка. Бесплатная еда! Наш лорд предоставляет бесплатную еду. Кто хочет кушать, приходите. У входа в суповую столовую толпились сотни людей, где всякий мог получить совершенно бесплатно тарелку супа. «Наш лорд и правда величайший из всех», – сказал какой-то мальчик, стоя в очереди за супом. «Да, да это так. А где бы ещё мы могли получить бесплатную еду?» «Мало того, что бесплатно, так этот суп из говядины ещё и очень вкусный. И как им только удаётся готовить такой вкусный суп, меню меняется каждый день, и даже...» Люди с трехсотыми уровнями приходят сюда поесть. Слыша такие разговоры, лицо Виида начало нервно подергиваться. Ему пришлось приложить все усилия, чтобы сдержать миллион проклятий, рвущихся наружу из его горла. Хоть подобная практика и имела свои плюсы, как, например, отсутствие игроков необходимости заботиться о пропитании, а значит, и о, о, о большом проведении времени на охоте, что в конечном итоге положительно сказалось бы на количестве поступаемых налогов, сейчас он не мог думать ни о чем, кроме денежных потерь. Даже игроки девушки за обе щеки поедали суп, надеясь получить какую-нибудь прибавку к своим характеристикам. «Мне три порции, пожалуйста! Мне скоро на охоту, так что будьте добры еще две тарелки! Столько хватит?» Пять девушек, совершенно не стесняясь, поглощали еду. Они э, оправдывали себя тем, что их воинские профессии требуют большого расхода энергии, а значит обильного питания. Всякий раз, когда вид видел, как очередная порция исчезает во рту девушек, он чувствовал, будто от него откусывают по кусочку. Должно быть, такое ощущение возникает, когда приглашаешь девушку на свидание вслепую, а она заказывает стейки, салаты и напитки. Думая об этом, он чувствовал, что начинает задыхаться. Популярность суповой столовой была неимоверной. Так что люди постоянно приходили сюда перед тем, как куда-нибудь отправиться. Конечно, подавляющее большинство посетителей составляли новички, размахивающие выдуманными мечами и надевшие чересчур широкополые шляпы. С ростом уровня некоторые из них все равно приходили бы в суповую столовую, однако у многих к тому времени уже появились бы деньги, а значит возможность покупать более дорогую и изысканную пищу. «Просто немыслимо! Сколько же они съедают моего супа?» «Информационное окно суповой столовой!» «Дзинь! Суповая столовая лорда обеспечивает бесплатной едой всех жителей Моры, а также эмигрантов. Каждый день в ней готовится блюдо на большое количество людей. Количество работающих поваров – 603 человека. Количество ежедневно приготавливаемых блюд – 191 800 порций. Количество потребляемого золота в неделю. Зарплата поварам. 1809 золота. Ингредиенты. 18794 золота. Эффекты. Повышает лояльность жителей к лорду. Способствует снижению нестабильности. Благодаря столовой уровень рождаемости увеличивается вдвое способствует снижению цен на продукты питания, повышает навыки начинающих поваров. В течение всего одного месяца суповая столовая съедала астрономическую сумму – 80 тысяч золота. Всё, что оставалось в еду – это просто заплакать. Внезапно он вспомнил, как был ребёнком, И его родители были еще живы. Тогда старшие дети запугивали его и отбирали конфеты. Тем временем необычное поведение вида привлекло внимание и со стороны других игроков, которые проходили мимо по улице. Должно быть, его по-настоящему тронула бесплатная еда в столовой. Возможно, этот парень пришел сюда из какого-то другого региона. Когда он увидит другие районы Моры, то удивится еще больше. Наш город очень, очень интересный. А разве его лицо не похоже на лорда Моры? Тогда вроде не особо. Это просто невозможно, чтобы этот бедный человек выглядел как бог войны вид. Гвииджу всерьез рассматривал вопрос закрытия суповой кухни. Если быть честным, то он думал над тем, чтобы на месте бесплатной столовой открыть платный ресторан. Однако, несмотря на все свои мысли, суповая столовая хоть и была крайне затратной в обслуживании, но обладала колоссальными преимуществами. Мора превращалась в большой город, и такие заведения, как это, способствовали росту общественной безопасности, росту рождаемости и даже экономическому развитию. Но самое главное преимущество заключалось в том, что поднималась репутация вида как лорда этого города. Для того, чтобы извлечь наибольшую прибыль в будущем, сейчас самое время для подобных вещей. Вид ожидал значительного увеличения числа жителей и игроков. Вот почему ему вспомнилось, как устроено развитие деревень у орков. Подобных технологий там не было вовсе. Они просто объединялись с жителями-орками других деревень и ходили на охоту. Еще одной особенностью было то, что там было крайне сложно что-то купить, несмотря на все положительные тенденции в последнее время. Вот что можно услышать от торговцев орков. Мы не пытаемся продать тысячу предметов по одному золотому каждый. Не лучше ли продать всего один, но за тысячу? Можем предложить обмен. В таком случае наши вещи будут эквивалентны 300 золотым. Орки совершенно не понимали, что значит количество и качество. Используя этот опыт, а также информацию, полученную видом забытность. Оркам коричью он мог применить подобные техники и здесь, в море. Закончив осмотр в суповой столовой, Вит отправился в театр. Он хотел посмотреть какое-нибудь представление, чтобы получше узнать городскую культуру. В целом искусство моря было очень уважаемо, но выступления некоторых бардов и танцовщиц были просто ужасны. Не было ничего необычного в том, чтобы какой-то игрок после такого представления устал или даже заболел. Культура – очень важная составляющая развития в целом. Посмотрим, на каком она здесь уровне. Вида интересовали артисты, играющие на таких инструментах, как, например, гусли. Помимо вида на представление пришли еще 38 человек. Шел настоящий мюзикл, в котором свои усилия объединили несколько бартов и танцовщиц. Это было достаточно популярное представление в море и называлось «Клятва волшебника». Вскоре театр заполнился окончательно. Вит тоже сидел, сосредоточившись на выступлении, но вскоре его веки попросту начали слепаться. Представление закончилось через 20 минут. «Дзинь! Вы увидели спектакль «Клятва волшебников». Ваша сила снизилась на 3%, ловкость снизилась на 4%, максимальное знание живучести и скорость его восстановления снизились». Мудрость увеличилась на 11%, знания увеличились на 6%, временное увеличение скорости восстановления маны. Продолжительность действия эффекта 3 дня после просмотра представления. Данные эффекты не сочетаются с воздействиями других представлений или спектаклей. Подавляющее большинство зрителей были магами или шаманами – После окончания спектакля на сцену вышли актеры, чтобы поблагодарить зрителей, которые, в свою очередь, встретили их бурными аплодисментами. Затем игроки пошли к выходу. «Куда собираетесь на охоту? В подземелье, неподалеку от реки, а ты? Это довольно далеко от моры и называется границей Майнца. Там достаточно высокоуровневые монстры, но, несмотря на все сложности, группой пройти это подземелье вполне реально». После просмотра спектакля люди вновь стали разбиваться по группам. Что касается воинов и рыцарей, они смотрели представления, связанные с их собственными профессиями. Мальчик, бросивший вызов в башне воинов, нападение дракона и тому подобное. Не всегда бардам и танцорам удавалось провести хорошее выступление, особенно как для них это было впервые. Бесчисленные спектакли – Оказывались провальными, но, несмотря на все трудности, благодаря их стараниям рождались и настоящие шедевры. Из всех первоначальных попыток 99 оказывались неудачными, и лишь один приводил к успеху. Приоткрыв глаза, Вит тоже зааплодировал. «А, это было и вправду великолепное шоу!» Затем он тоже вышел из театра и пошел прогуляться по улочкам моры. Частенько можно было увидеть играющих бардов и получить... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. И получавших от людей монетки. Хоть такой заработок и был небольшим, но их уровень постепенно рос, и они все равно при, э, принимали за счастье возможность выступить прямо на улице. Подобное в море было увидеть, можно увидеть где угодно. «Какая прекрасная профессия!» – подумал Виит. Единственной заботой Барда был инструмент, который чинить, надо было достаточно редко. К тому же представителям этой профессии не нужно было спорить и торговаться со своими клиентами. Но самым большим преимуществом было то, что деньги, полученные от людей, классифицировались как пожертвования, а значит, не подлежали налогообложению. Помимо всего прочего, барды могли играть даже в подземельях, повышая тем самым эффективность группы и поднимая свое мастерство – Словом, для творческих людей лучшей профессии и не сыскать. Хварен, к примеру, когда ходила охотиться со своими товарищами, всегда оказывала им значительную поддержку и оживляла атмосферу. Под воздействием очаровательных танцев рыцарей временами могли обрести неизгибаемый боевой дух и поразительную живучесть. Так что товарищи Виида зачастую пользовались подобными эффектами благодаря наличию в группе такой опытной танцовщицы, как варен. Конечно, в одиночку охотиться барду или танцору было довольно тяжело, ведь играя он оказался неприкрытым. Однако в группе, помимо разнообразных эффектов, даже сами моменты уничтожения монстров становились приятнее и веселее. Так-так, в магазине стало больше скульптур и картин. Художники и скульпторы становились все более востребованы, особенно среди тех, кто мог себе позволить дом. Культура в море особенно ценилась, так что для представителей творческих профессий постоянно появлялось множество самых разнообразных заданий. Истинным городом искусства на Версальском континенте издавна считался Родиум, для людей, мечтающих стать художниками, Родиум был первостепен... первоочередным местом, куда им следовало пойти. Но в конечном итоге это привело к тому, что большинство городского населения стало состоять именно из представителей творческих профессий. Экономика города упала, а количество рабочих мест сократилось. По сравнению с ним Мора представляла Куда, более, куда больше возможностей для таких профессий. Перед тем, как отправиться в путешествие по Версальскому континенту, художники и скульпторы предпочитали развить свои навыки именно здесь, в море. Хоть это и было опасно, представители творческих профессий обязаны были путешествовать, чтобы узнать больше о мире. Ви тоже полностью разделял такой подход. Не расширив свой кругозор, сложно создать превосходную работу или шедевр. А для того, чтобы получить выдающееся произведение, и вовсе нужно попотеть. В Королевской дороге было еще множество неизвестных и неисследованных вещей, и многие из них могли открыться миру именно через искусство. Раньше Виит не считал целесообразным инвестировать в развитие культуры. Он думал, что это пустая трата денег. Но в последней войне жители и солдаты из других регионов оставляли свои деревни ради моры, именно благодаря ее высокому культурному влиянию на окрестные земли. В какой-то мере культура воздействовала даже на общественную безопасность и экономическое развитие. Неразвитая культура могла даже стать причиной роста преступности или даже бунтов. «Стройка идет вполне хорошо!» На площади Башни Света и площади Ледяного Дракона вовсю кипела работа над собором Фреи и библиотекой Моры. «Несите сюда еще больше кирпичей и как можно скорее!» Отовсюду слышались звуки тысяч работающих людей и скрип колес торговых телешек, в которых они катали стройматериалы. Строительство велось опираясь на модель грандиозного здания, размером не уступавшую трехэтажному дому. Мобилизированы были и, мобилизированы были и скульпторы, и художники Моры. Работа над собором одного из престижных божеств представляла им возможность поднять свою славу и веру. Подобная стройка была настоящим вызовом для всех творческих людей. Нужно его украсить. И стены, и потолок. Какие должны быть цвета и где? Нам нужно определиться, на потолке должна быть картина или сделать его объемным. Я думаю, что роспись э, подойдет лучше всего. Чтобы сделать максимально хорошую работу для потолка, необходимо отрядить как минимум трех опытных художников. Над внешними и внутренними элементами собора трудилось больше ставы, дающихся скульпторов и художников, полк, колонны. Все это было украшено и декорировано. Причем достаточно короткие сроки. Правда, стоимость материалов и рабочей силы уже превысила весь разумный бюджет. Однако тут выручили шрицы и паладины которые вложили свои собственные средства в проект, а затем организовали еще и сбор средств. Если нам удастся завершить собор, Мора станет лучшим местом для жизни. Ни один лорд Центрального континента не инвестирует в развитие своего города настолько бескорыстно, как наш. Да, там везде нужно платить налоги правящим гильдиям, даже за право поучаствовать в задании. Наш же разрешил нам абсолютно все – Дояльность жителей была настолько высокой, что они были готовы сами активно вкладывать в развитие города. Даже представители телестанции э -э э -э прибыли в Мору, чтобы осмотреть строительство собора игроками. Активное заселение Моры началось около шести месяцев назад по реальному времени. Поначалу здесь не было практически ничего. Ни зданий, ни вещей, но сейчас игрокам доступны практически все необходимые строения и много чего еще будет построено. Когда я только начинал игру в Королевскую дорогу, то выбрал Мору. Слушая рассказы о процветающих городах Центрального континента, я не мог не завидовать, но сейчас я ничуть не жалею о своем выборе. Игроки Моры и сами продолжают развиваться». На центральном континенте в каждом охотничьем угодье царит настоящая конкуренция. Но здесь хватает и монстров, и заданий. Правда, охота здесь довольно опасна. Но скажите мне, где вообще не опасно? Я предпочитаю жить вместе со своими друзьями именно такой, наполненной жи риском жизнью. Почему мы остаёмся здесь и никуда не уходим? Это потому что нам и в море хватает приключений. В целом, Мора зарекомендовала себя как растущий пугающими темпами центр торговли и искусства на всем северном континенте. И игроки приписывали это достижение грамотному руководству их лорда. Игроки уважали Виида как правителя Моры, ведь он не использовал бюджетные деньги в личных целях и не создавал никаких тайных фондов для набивания своего кармана. Реализовать... Свой потенциал здесь может представитель каждой профессии, а город расцвел, потому что собранные налоги были вложены э, правильно и с умом. Количество игроков росло не по дням, а по часам. Строились здания и увеличивалась экономическая мощь, а значит, поднимались доходы от налогов. Другими словами, мечта порочного лорда воплощалась в реальность. Правда, иногда встречались и такие игроки, которые тыкали пальцем и выскальцевали свое недовольство деятельностью лорда. В целом, собор Фреи был настоящей кульминацией усилий архитекторов, скульпторов и художников. В стенах были прорезаны огромные окна. Для того, чтобы внутри собора была таинственная и торжественная атмосфера, вместо затемненных стекол были использованы витражи. Затем они были окрашены художниками так, чтобы изменить траекторию падения света в собор, что символизировало бы божественную силу и духовность этого места. Все лестницы были украшены совершенно потрясающей резьбой и очаровательной росписью. Хоть способность участвующих в строительстве э скульпторов, художников и архитекторов не были самыми выдающимися, они приложили максимум усилий, чтобы добиться лучшего результата.